приреканиях Сэдли с его кредиторами, которые начались теперь и до того истерзали униженного старика, что он за шесть недель состарился больше, чем за пятнадцать предшествовавших лет. Самым несговорчивым, самым прямым противником оказался Джон Осборн, его старый друг и сосед, Джон Осборн, которому он помог выйти в люди, который был ему кругом обязан и сын которого должен был жениться на его дочери. Любого из этих обстоятельств было бы достаточно, чтобы объяснить жестокосердие Осборна. Когда один человек чрезвычайно обязан другому, а потом с ним ссориться, то обыкновенное чувство порядочности заставляет его больше враждовать со своим бывшим другом и благодетелем, чем если бы это было совершенно постороннее лицо. Чтобы оправдать собственное жестокосердие и неблагодарность, вы обязаны представить своего противника злодеем. Дело не в том, что вы жестоки, эгоистичны и раздражены неудачей своей спекуляции. Нет-нет, это ваш компаньон вовлёк вас в неё из самого низкого вероломства и из самых злостных побуждений. Хотя бы для того, чтобы быть последовательным, гонитель обязан доказывать, что потерпевший негодяй, иначе он, гонитель, сам окажется под лицом. К тому же, как общее правило — и это позволяет всем неумолимым кредиторам жить в ладу со своей совестью, человек, попавший в бедственное положение, редко бывает честен до конца, во всяком случае такова видимость. Банкроты всегда что-то утаивают, они преувеличивают свои шансы на удачу, они скрывают истинное положение вещей, они говорят, что их предприятие процветает, когда оно безнадежно. На краю банкротства они не перестают улыбаться, невеселая эта улыбка — Они готовы ухватиться за любой предлог для получения отсрочки или каких-нибудь денег, лишь бы отдалить хотя бы на несколько дней неизбежное разорение. «Ну и погибай, когда ты так бесчестен», — говорит кредитор, торжествуя, и на чём свет стоит, ругает потерпевшего крушения. «Глупец, но стоит ли хвататься за соломинку», — говорит здравый смысл утопающему. «Негодяй, чего ты брыкаешься? Не лучше ли примириться и успокоиться в газете, откуда уже нет возврата?» — говорит преуспеяние бедняги, который отчаянно барахтается в тёмной пучине. Кто не замечал, с какой готовностью ближайшие друзья и честнейшие люди подозревают и обвиняют друг друга в обмане, как только дело коснётся денежных расчётов? Все так поступают. Мне думается, каждый из нас прав а все остальные — мошенники. Осборна, ко всему прочему, беспокоила и злила память о прежних благодеяниях старика Сэдли, а это всегда служит к усилению враждебности. Наконец, ему нужно было расстроить свадьбу своего сына и дочери седли А так как дело зашло действительно далеко и было затронуто счастье, а может быть и репутация бедной девушки — то требовалось представить сильнейшие резоны для разрыва, и Джону Осборну нужно было доказать, что Джон Сэдли — поистине гнусная личность. И вот на собраниях кредиторов он держал себя с такой неприязнью и презрением по отношению к Сэдли, что едва не довел бедного банкрота до разрыва сердца. Он тотчас же запретил Джорджу всякое знакомство с Эмилией, угрожая сыну проклятием, если тот нарушит приказ — и всячески чернил невинную девушку, понося ее как низкую лукавую интриганку. Как часто злоба и ненависть порой порождаются тем, что вам приходится клеветать на ненавистного человека и верить клевете, как мы уже говорили, единственно для того, чтобы быть последовательным.